Глава 14. Эти двое почти прошли мимо. Я даже успел выдохнуть, решив, что мне показалось. Но затем один из них оглянулся и обратился к ней, правда, слов я на таком расстоянии не расслышал. Потом остановился и второй. Тоже что-то негромко сказал. Оба хохотнули. Она, может, и ответила им, но пошла дальше, чуть ускорив шаг. И тогда оба чувака развернулись и потащились за ней следом. Я припустил бегом и догнал их, когда они уже завернули за угол. Там, в проходе между домами, эти два урода поймали мою синеглазую. Один завёл обе её руки за спину и держал сзади. Второй пытался прихватить спереди, но она так отчаянно отбивалась ногами, что у того не особо получалось. «Да чё ты, чё ты? Разбушевалась-то как! Пойдем с нами, кукла, тут близко, не обидим». «Ага, тебе понравится», — поддакнул второй, тот, что стоял у нее за спиной. «Ух, какая резвая кобылка, а ножки зачётные». «Ещё какие! Слышь, кукла, твои ножки будут шикарно смотреться у меня на...» «Где именно договорить он не успел?» она очень ловко саданула его в пах. Умница. Он на пару секунд согнулся пополам, протяжно заскулив, затем выдал парочку трехэтажных и замахнулся на нее. «Ты чё, сука?» Я рывком бросился к нему и успел, слава богу, поймать его руку. Буквально вцепился, повис. Э, э, полегче, оставьте девушку в покое!» «Ты кто такой нахрен?» Иди куда шел, пока здоровый. Девушку отпустите, повторил я. А, так ты защитничек что ли? Больше всех надо? Так ты не волнуйся, полюбим сейчас девушку и отпустим. Черт, говорила же мне матушка, пока была жива, чтобы я занимался физкультурой, а не сидел сутками на пролету компьютера, а я не слушал. Зачем? Я ж типа и так крут. А как бы сейчас это пригодилось? Хоть какой-то был бы навык. «А потом вас полюбит государство во всех позах», прокряхтел я, пытаясь удержать первого. «И любить будет крепко и долго, лет этак от 4 до 10, по 131 статье». «Да отцепись ты от меня!» Пока первый пытался стряхнуть меня, второй, тот, что держал ее, ослабил хватку, и она вырвалась, отскочила подальше. «Беги же!» «К счастью, они за ней не погнались, на меня переключились». «Ну ты сам напросился, и юрист». «Ну, я как-то пытался, конечно, обороняться и даже нападать. Видел же какие-то приемы в кино. А в шутерах так мне вообще равных нет. Но кино и шутеры — это одно, а реал совсем другое». Как бы я ни барахтался, эти два урода почти сразу ударом в нос и пинком под колено отправили меня в нокдаун, в холодную грязную жижу, и затем уж на пару отмудохали. Мама, не горюй. Едва я приподнимался на локтях и коленях, как оба по очереди с разлета ударяли ногами в живот, и я снова валился на землю. Не знаю, чем бы это все закончилось, но Синеглазая, вместо того, чтобы бежать спасаться, начала истошно орать на всю округу. «Сюда! Скорее! Все сюда! Полиция! Алло, скорее приезжайте! Тут человека убивают!» На ее крики отозвалась лишь какая-то собака одиноким лаем. Но уродов это все равно отпугнуло. Обматерили напоследок ее и меня и смотались. Она подбежала ко мне, скрюченному, присела на корточки рядом. «Боже мой, вы как? Вы живы?» Я еле приподнялся, перевернулся на бок, с трудом сел. Мутило невыносимо, и дышать получалось только через рот. Сволочи разбили нос, и теперь там пекло и хлюпало. Надеюсь, хоть не сломали. «Живы», — промычал я, ощупывая языком зубы. Вроде все на месте. А привкус крови, наверное, от разбитых губ. «А как себя чувствуете?» «Бывало и лучше», — хмыкнул я. «А встать сможете?» — волновалась она. «Сейчас узнаем». Выдохнув, я попытался встать, упершись ладонями в землю, но от напряжения тело тотчас прошило острой болью. Но и где этот хваленный адреналин, от которого в первые минуты должно быть все нипочем? Стиснув зубы, я повторил попытку, но она, глядя на мои потуги, решила помочь, подхватила меня, потянула вверх, а там уж и я сам, цепляясь за нее, сумел подняться. В вертикальном положении меня сразу повело, и я бы наверняка снова завалился, но она удержала, обхватила руками, зашептала «Тихо, тихо, тихо! «Господи, вот где стыд-то! Ни разу в жизни не оказывался я в таком жалком положении. Оно и само по себе зверски неприятно, но то, что именно она видела и видит меня таким беспомощным, это просто убивало. Герой из меня вышел никудышный». Мое залюбленное эго обливалось кровью и слезами от такого сокрушительного удара. «Давайте вызову скорую». Зачем? Зеленкой я и дома намажусь. А вдруг что-то... Да не переживайте, все со мной в порядке. От нескольких синяков пока никто не умирал. Она еще и провожать меня вызвалась, хоть я и отнекивался. «Да не надо», — бурчал я, шмыгая разбитым носом. «Сам дойду». «И все же я вас провожу», — настаивала она. «Это самое малое, что я могу для вас сделать». Вы меня спасли от этих мерзавцев. Нам куда, прямо?» «Да уж». «Ну ладно», — смирился я. «Про свой позор подумаю позже, а пока хотя бы узнаю то, что мне так давно хотелось узнать». «Как вас зовут?» «Анита». «Анита» — необычное имя. «А вас как зовут?» «Эйс». «И вы мне говорите про необычное имя?» — усмехнулась она. «Это не имя, прозвище. А имя у вас какое?» «А имя у меня дурацкое. Но все «Артём», Артем. нехотя сообщил я. «Совершенно нормальное имя, ничуть не дурацкое». «Угу, нормальное, только если фамилия у тебя не Артемьев». «А вы Артемьев?» «Артём Артемьев?» — развеселилась она. «Да, у моего отца было искрометное чувство юмора». Она коротко засмеялась, потом поинтересовалась. «А эйс почему? Это что-то значит? Или просто так, без всякого смысла?» «Да прилепилось ещё сто лет назад. Я в юные годы очень много играл в КС Но это шутер такой от первого лица — Counter-Strike. Не слышали? Ходишь с автоматом и мочишь врагов. Вот и вся забава, если кратко. Народ по всему миру в него по сети долбится и по сей день. Батлы устраивают. Договариваются и играют онлайн, один на один, пара на пару или команда на команду. Кто кого? За победу всякие профиты в игре получаешь. Ну вот. А когда ты в одиночку разбиваешь полностью всю команду противников, то это называется эйс. Ну, то есть эйс — это победа одного игрока над целой командой. Ну и это типа очень сложно. Редко такое получается. «Но тебе это удалось, как я понимаю?» С еле уловимой усмешкой спросила она. «И не раз. Но это на самом деле сложно. Даже среди ветеранов игры мало таких, у кого есть хотя бы один эйс» по сложному списке. А у меня эйсов дофига, поэтому народ и прозвал так. Я очень старался, чтобы мои слова не прозвучали хвастливо, но у меня, походу, не особо получилось. А потом как-то приросло, укоренилось, вошло в обычную жизнь. Мы доковыляли до моего подъезда, можно сказать, в обнимку. Ну все дальше я сам. Я могу и до квартиры? Н «Нет, не надо», — поспешно отказался я от такого шанса. «Сегодня же четверг, а я по четвергам гостей не принимаю». Но не говорит же гей, что у меня не прибрано. Хотя когда меня подобные мелочи волновали? Да никогда. Вот те же Света с Пашей недавно были. У меня ведь и мысли не мелькнуло, как им понравится мой бардак. «Ну какой бардак? Кто на него смотрит, когда есть я?» такой замечательный. А тут сам себя не узнаю. Привык же блистать, а сейчас не то что робею, но испытываю смятение, что ли. Да вообще чувствую себя рядом с ней каким-то малолеткой. Может, плюнуть на все, затянуть ее к себе и... Но нет. И так она, наверное, думает, что я слабак и хвостун так еще и с свинтус. Это просто прекрасно дополнит картину. «У вас какой этаж?» «Шестой, но я на лифте, так что справлюсь». «Не переживайте, я только до двери вас провожу и сразу обратно», — заверила она. Но я зато буду переживать, как вы потом. Вдруг опять те утырки вам встретятся?» «Не встретятся», — уверенно заявила она. Это же трусы, да и близко совсем. Но если вам будет спокойнее, дайте мне свой телефон, я позвоню, когда иду до дома. Ну или мой запишите. Однако какая же она удивительно хладнокровная, бесстрашная и стойкая. Только что на нее считай, напали. А она не то что в истерике не бьется, Она даже не охает, не плачет, не стонет, как девочки обычно делают. Пока мы поднимались в лифте, она продиктовала номер. Вот так кривобоко мечты сбываются. В квартиру моя мечта и правда входить не стала. Я тоже медлил, привалился спиной к подъездной стене, глядя, как она вернулась к лифту. Напоследок она оглянулась и с насмешливой улыбкой спросила. «А вы в курсе, что от остановки до вашего дома можно дойти гораздо быстрее, если идти не в обход?» Но это уж совсем контрольный в голову. Пожав плечами, я ляпнул первое, что пришло на ум. Бешеные собаки и стоверстный крюк. Она засмеялась и шагнула в лифт. А я ввалился к себе, в свой бардак. Ну что ж, поздравим себя с первым в своей жизни, но, черт возьми, таким оглушительным фиаско.